Глава 24. Ехали быстро и по пути не разговаривали. А кому хочется глотать дорожную пыль? Да и не до разговоров было. Неумолимо приближался рассвет. Итак, несмотря на спешку, в Сливду они въехали уже в сером мареве, а вовсе не в непроглядной тьме. Какие-то полчаса и работники отправятся на поля. И тогда утреннее возвращение хозяйской племянницы в компанию управляющего поместьем. «Уже точно не останется незамеченным и наверняка вызовет вопросы». Марка всю дорогу, задающий темп, замедлил коня только непосредственно на подъезде к усадьбе. «Лучше не шуметь», — пояснил, хотя Диана и не задавала вопросов. А в этот момент отчаянно пыталась подавить зевок. «Подумать только, всего ничего в сливде, а она уже отвыкла гулять до рассвета и вставать с постели после полудня». «А что с парнями на воротах?» — спросила Ди. Я договаривалась с ними только насчет себя». И стыдно было признаться после платы за комнату, которую она внесла еще до появления Марку в трактире. Денег на дополнительную награду охране за молчание у нее почти не осталось. «Хорошо все с охраной», — открикнулся спутник. «Делать им больше нечего, как бежать к хозяйке с донесением». «Выслужиться?» — предположила Диана. Марка дернул плечом. Испортить со мной отношения ради единовременной премии ⁇ очень вряд ли. Дио усмехнулась. Заработать премию ⁇ получить понижение основного жалования. Вроде того. Подтвердил он ее догадку. Значит, сумма жалования определяет не тетушка. Марко бросил на нее снисходительный взгляд. Леди Гарри, конечно. Но после моего обоснования для траты каждой монеты. Диана рассмеялась. «Да ты страшный человек!» Несмотря на то, что она не спала уже почти сутки, настроение было просто прекрасным. «А можешь и мне назначить жалование?» Он сделал вид, что задумался, а потом, сделанный печальным выражением лица, выдал. «Никак не обосную». И она снова рассмеялась. Что ж, что касается денег, отец выразился предельно ясно он будет отправлять своей кузине определенную сумму на содержание его нерадивой дочери. А если ей, Диане, понадобятся деньги на булавки, то следовало каждый раз идти к тетушке на поклон и просить. Поэтому шутка была сказана ради шутки, не более. «А вот твоему кузену лучше точно не попадаться на глаза», вдруг посерьезнее сказал Марку. «Он ранняя пташка, так что зайдешь в дом через черный ход». Тогда не придется проходить мимо его комнат. Ценное замечание она об этом даже не подумала. Уж этот, если что, прознает, тут же побежит ей обидничать О, да, это Диана уже знала. Она даже поежилась и плотнее запахнула плащ. Как в случае с Гленой, пробормотала негромко. Но Марко услышал, приподнял брови в немом вопросе. Ты знаешь? Иди, подтверждая, кивнула. Потом запрокинула лицо к небу, с каждым мигом светлеющему все сильнее. «Иногда мне чертовски хочется поджарить ему зад», — поделилась в приливе откровенности. Марк хмыкнул «А мне съездить ему по морде?» «Ну и съездил бы». Пробормотала она, чувствуя, что ее снова начинает клонить в сон от мерного покачивания в седле. «Хозяйскому племяннику очень смешно», — огрызнулся Марку. И Диана очнулась, вернулась в реальность. Забылась. Точно за его уволят без лишних разговоров. И кто же тогда будет заступаться за и без того бесправных рабов? «Извини», — смутилась она. «Глупость», — сказала. А ведь совсем недавно она бросала ему в лицо, что, подумаешь, сменит случай чего место работы, всего и проблем. Как за такой короткий срок так многое могло успеть измениться в ее восприятии происходящего? Марка на ее неумелые извинения ничего не ответил. Просто подъехал ближе и протянул руку. Диана вложила пальцы в его ладонь. Он помог ей слезть с лошади перед самыми воротами. Снял из седла как хрупкую ценность, задержав руки на ее талии гораздо дольше, чем следовало бы для простой помощи. Сказать, что ей это понравилось, ничего не сказать. А потом уже пешими они вошли в ворота. Преодолели пост молчаливая охрана, действительно воспринявший их совместный приезд на рассвете как должное. Отдали лошадей, выскочившему из-за здания конюху, и двинулись к заднему двору. Там располагался флигель, где жил управляющий, и там же находился черный ход в господский дом. Все чинно-благородно, держась на приличествующем расстоянии друг от друга. Пока не завернулись за угол, скрывшись из поля зрения дежурящих у ворот а потом жарко целовались прямо на крылечке черного хода. Дома и двор еще спали, но до их пробуждения счет шел уже буквально на секунды, и это только подогревало страсти и щекотало нервы. Увы или к счастью, но Марко все таки очень дорожил своей работой. «Пора», — строго сказал он, отстранившись первым. «Я увижу тебя сегодня», — спросила Диана, взявшись за ручку двери Он уже отступил от крыльца, убрав руки в карманы плаща усмехнулся. «Надеюсь, что нет». «Действительно, если учесть, что виделись они в основном тогда, когда происходили убийства или еще что-то, связанное со смертью черной чёрной магией». «А ночью?» Приподняв подбородок, задала она вопросу в лоб. «Ну давай же, скажи, что эта ночь была разовой акцией. Или вообще ошибкой. Им снова следует делать вид, что между ними ничего нет и не будет». Честное слово, если бы он так сказал, Диана врезала бы ему по морде без всяких «хотелось бы», ударила бы наверняка. Марко прищурился, глядя на нее. а она уже сжала ту руку, что была в кармане, в кулак. Нет, не по щёчину, бить так в зубы. «Оставь окно на ночь приоткрытым», — сказал он, а она от изумления шире распахнула глаза. Серьезно? Окно?» Маркус гримасничал. «Предлагаешь заявиться к тебе в комнату с официальным визитом?» «О нет, ни за что. Так даже интереснее. Тайный роман. Такого у нее еще не было. Оставлю». Пообещала Диана и проскользнула за дверь. «Госпожа». Едва Диана вошла, жене докинулась ей навстречу. Бедняжка даже не ушла спать к себе. Так и просидела в комнате Ди в ожидании. Предательница и трусиха, сдавшая её Марка, несмотря на категоричный приказ этого не делать. То ли камеристка что-то прочла в ее лице, то ли изначально собиралась каяться, едва она появится. Но тут же повалилась ей в ноги. «Госпожа, простите меня. Я так за вас испугалась. Не выгоните меня, я хотела как лучше. Марк обещал никому не говорить, он... он не скажет». Закончила Диана за нее, а потом, взяв девушку за плечи, заставила подняться с колен. Все хорошо. Жнеда растерянно заморгала, отчего успевшие выступить на глаза слёзы. Сорвались с бледно-рыжих ресниц и побежали к подбородку. «Не реви», — мягко сказала Ди. А потом неожиданно для самой себя взяла и крепко обняла свою служанку. «Спасибо тебе. Ты даже не представляешь, что ты для меня сделала». Жнеда окаменела. «Миледи?» — пискнула шокированно. И правда, перебор какой-то. Хм. Диана разжала руки и поспешила отойти. Аж до самого окна. Самое время полюбоваться рассветом, не правда ли? «Приготовь мне ванну», — велела, не оборачиваясь. Жнеда за спиной хихикнула и бросилась исполнять поручение.